Глава 16. Жизнь после тревоги. Вопросы, которые остались. Представьте альпиниста, который месяцами готовился к восхождению на вершину. Изучал маршрут, тренировался, собирал снаряжение. И вот он стоит на пике, любуется видами, чувствует гордость за достижение. Но тут у него возникает вопрос — а что дальше? Как спускаться? Как не скатиться обратно? И самое главное — как жить, когда цель достигнута? Примерно те же вопросы возникают у людей, которые прошли весь путь избавления от тревожного расстройства. Вы освоили семь шагов, научились принимать тревогу, изменили мышление, преодолели избегающее поведение. Симптомы больше не управляют вашей жизнью. Поздравляю, вы на вершине. Но теперь начинается не менее важный этап. Как сохранить достигнутые? Как жить дальше? На какие подводные камни еще можно натолкнуться? В этой заключительной главе Мы разберем те вопросы, которые волнуют каждого, кто прошел путь избавления от тревоги, но которые редко обсуждаются в книгах по психотерапии. Медикаменты. Друзья или враги? Пожалуй, ни один вопрос не вызывает столько споров в сообществе людей с тревожными расстройствами, как отношение к лекарствам. Одни категорически против, эта химия, она только вредит. Другие не представляют жизни без таблеток. Без антидепрессантов я снова скачусь в ад. Истина, как всегда, находится посередине. И чтобы ее найти, нужно честно ответить на несколько важных вопросов. Когда медикаменты действительно нужны? За годы работы с тысячами людей я увидел ситуации, когда лекарства становятся не просто желательными, а необходимыми. Первое. Тяжелая депрессия с суицидальными мыслями. Когда человек не может встать с постели уже несколько недель, когда панические атаки довели его до такого состояния, что он серьезно размышляет о самоубийстве, Разговоры о когнитивных техниках и экспозиции звучат издевательски. В такой ситуации человек находится в остром кризисе, и ему нужна скорая медицинская помощь. Антидепрессанты в этом случае могут буквально спасти жизнь, дав передышку для начала психотерапевтической работы. Второе. Невозможность функционировать в повседневной жизни. Некоторые люди находятся в таком состоянии, что не могут выйти из дома, работать, заботиться о детях. Они заперты в четырех стенах, существуют, а не живут. Месяцами не выходят из квартиры из-за агорофобии. Работают только удаленно, даже мусор выносить боятся. В таких случаях небольшая медикаментозная поддержка может дать тот минимальный уровень функционирования, который необходим для начала реальной работы над собой. Третье. Множественные расстройства с тяжелым течением. Иногда встречаются люди, у которых одновременно есть панические атаки, тяжелые ОКР, социальная фобия и генерализированная тревога. Плюс к этому депрессия и проблемы со сном. Это как пожар одновременно на нескольких этажах здания. Нужна серьезная пожарная команда. Когда утром человека мучают навязчивые мысли, днем – панические атаки, вечером – социальная тревога, а ночью он не может уснуть из-за беспокойства о завтрашнем дне, КПТ поможет и в таких случаях. Но иногда нужно притушить пожар медикаментами – чтобы человек смог сосредоточиться на терапии. Когда без лекарств можно и нужно обойтись. Но гораздо чаще я вижу людей, которые принимают антидепрессанты без реальных показаний. Их состояние хоть и неприятно, но вполне позволяет заниматься психотерапией самостоятельно. Легкие и умеренные тревожные расстройства. Если вы можете работать, общаться с людьми, выходить из дома, пусть и с некоторым дискомфортом, то, скорее всего, медикаменты вам не нужны. Более того, они могут помешать. Многие люди долго колеблются. Приниматели назначены врачом-антидепрессант. Хотя панические атаки случаются раз в неделю, они продолжают работать, водить детей в школу, встречаться с друзьями. В большинстве случаев такие люди успешно обходятся без лекарств и через несколько месяцев работы по методам КПТ полностью избавляются от приступов. Страх перед самостоятельной работой. Многие люди принимают антидепрессанты как подстраховку. А вдруг психотерапия не поможет? Лучше подкрепиться таблетками. Это понятное, но ошибочное рассуждение. Когда вы знаете, что в кармане лежит волшебная таблетка, вы подсознательно меньше стараетесь. Зачем напрягаться, если есть химическая поддержка? Но именно эти усилия и формируют новые нейронные связи, которые избавляют от тревоги навсегда. Избегание неприятных ощущений. Лекарства притупляют эмоции, как негативные, так и позитивные. Многие люди на антидепрессантах описывают свое состояние как серое. Ни тревоги, ни радости, ни печали, ни восторга. Некоторым это нравится. Наконец-то покой. Но проблема в том, что эмоции нужны для полноценной жизни. Они дают информацию о том, что происходит, мотивируют на действие, создают ощущение живости. Жизнь без эмоций безопасна, но скучна. Правила разумного подхода к медикаментам. Если вы решили попробовать лекарства, соблюдайте несколько важных правил. Не рассматривайте их как основное лечение. Лекарство — это костыль, который помогает дойти до места, где можно заниматься настоящим лечением. Но костыль не заменяет реабилитацию. Основная работа все равно должна быть психотерапевтической. Не затягивайте с отменой. Многие люди принимают антидепрессанты годами, боясь, что без них все вернется. Но чем дольше вы их принимаете, тем сложнее становится отмена. Оптимальный срок — 6-12 месяцев максимум, и то только при наличии серьезных показаний. Отменяйте постепенно и под контролем врача. Резкая отмена антидепрессантов может вызвать синдром отмены, который многие ошибочно принимают за возвращение тревоги. Снижайте дозу постепенно, лучше всего параллельно с активной психотерапией. Не смешивайте с алкоголем. Алкоголь и антидепрессанты — гремучая смесь. Она не только опасна для здоровья, но и сводит на нет весь терапевтический эффект. Откаты. Когда лучше, становится хуже. Один из самых пугающих моментов в процессе выздоровления — это откаты. Вы несколько месяцев чувствовали себя хорошо, тревога почти не беспокоила, жизнь налаживалась, и вдруг — бац! — паническая атака на ровном месте. Или неделя постоянной тревоги после нескольких месяцев покоя. «Все напрасно, я не вылечился, болезнь вернулась». Это первые мысли, которые приходят в голову. И именно эти мысли превращают естественный откат в настоящий кризис. Почему происходят откаты? Откаты — это не провал лечения, а естественная часть процесса выздоровления. Представьте, что вы учитесь ездить на велосипеде. Сначала падаете, потом начинает получаться, но иногда все равно теряете равновесие. Это не означает, что вы разучились ездить, просто навык еще не полностью автоматизировался. Стресс как спусковой крючок. Чаще всего откаты провоцируются стрессовыми событиями. Болезнь, смерть близкого, проблемы на работе, конфликты в семье. В такие моменты даже здоровая психика дает сбои. Что уж говорить о нервной системе, которая только недавно научилась справляться с тревогой. Откаты часто случаются через несколько месяцев после избавления от основных симптомов. На фоне горя и стресса от тяжелых жизненных событий возвращаются тревожные симптомы. Многие думают, что навсегда избавились от проблемы. Оказывается, нет. Но это ошибочное понимание. Откат не означает, что лечение было неэффективным, просто нервная система временно вернулась к старым паттернам под воздействием сильного стресса. Цикличность как норма. Человеческая психика работает циклами. Есть периоды подъема и спада, активности и восстановления. Это касается всех аспектов жизни — работоспособности, настроения, мотивации. Тревожность — не исключение. Даже у здоровых людей бывают дни, когда они чувствуют беспокойство без видимых причин. Это не болезнь, а естественные колебания в работе нервной системы. У людей, переживших тревожное расстройство, эти колебания могут быть более заметными, но они не означают возврат к исходному состоянию. Ослабление бдительности. Парадоксально, но откаты часто случаются именно тогда, когда человек чувствует себя полностью здоровым. Он перестает применять изученные техники, забывает о профилактических мерах, возвращается к старым стрессовым привычкам. Люди могут жить без навязчивых мыслей полтора года, решить, что полностью здоровы и перестать делать упражнения на принятие. Когда на работе начинаются серьезные проблемы, навязчивости возвращаются с новой силой. Но вылечиться от тревожного расстройства — это не как выздороветь от простуды, когда можно забыть о болезни навсегда. Это больше похоже на поддержание физической формы. Если перестанете тренироваться, мышцы ослабнут. Как правильно реагировать на откаты? Реакция на откат определяет, превратится ли он во временное неудобство или в полноценный рецидив. Не паникуйте, это не конец света. Первое и самое важное правило. Откат не означает, что вы вернулись к исходной точке. Вы не потеряли всех навыков, не разучились справляться с тревогой. Это временное состояние, которое пройдет, если правильно на него реагировать. Многие поначалу воспринимают любой откат как катастрофу. «Все зря, я опять больной». Но постепенно люди учатся относиться к откатам как к временным неприятностям, вроде простуды, неприятно, но не смертельно, и точно пройдет. Вернитесь к базовым техникам. При откате не пытайтесь изобрести что-то новое. Используйте те методы, которые уже помогали. Принятие, дыхательные гимнастики, постепенные экспозиции, работу с мышлением. Эти инструменты уже доказали свою эффективность в вашем конкретном случае. Не избегайте ситуации. Главная ошибка при откате — возвращение к избегающему поведению. Раз опять стало плохо, лучше не рисковать. Но избегание только закрепляет откат и может превратить его в полноценный рецидив. При первых признаках возвращения тревоги многие хотят отказаться от запланированных дел а вдруг в дороге станет плохо. Но правильнее заставить себя выполнить планы, используя техники принятия и дыхания. Обычно оказывается, что все проходит нормально, а тревога начинает снижаться. Проанализируйте причины. Откаты редко случаются на пустом месте. Обычно есть триггерящие факторы — стресс, недосып, изменения в жизни, прекращение полезных привычек. Выявив причину, легче предотвратить следующий откат. Обратитесь за поддержкой. Не стесняйтесь говорить об откате с психотерапевтом, если работаете с ним, или с близкими людьми, если они понимают специфику тревожных расстройств. Поддержка поможет быстрее справиться с временными трудностями. Откаты как часть роста. Со временем я заметил интересную закономерность. Люди, которые переживают откаты и правильно с ними справляются, в итоге становятся более устойчивыми, чем те, у кого все проходило гладко. Откат — это своеобразный экзамен для ваших навыков. Вы проверяете на практике, действительно ли научились справляться с тревогой. И когда успешно проходите этот экзамен, уверенность в себе многократно возрастает. После первого большого отката люди часто говорят, «Раньше я думал, что избавился от симптомов просто потому, что мне повезло, а теперь я знаю точно». У меня есть инструменты, которые работают даже в самых сложных ситуациях. Это совсем другое ощущение уверенности. Психотерапия — это не волшебная таблетка. В нашем мире мгновенных решений многие люди ожидают, что психотерапия подействует как волшебная таблетка. Прочитал книгу Сделал несколько упражнений и готово. Тревоги нет. К сожалению, так не работает. Реальные сроки выздоровления. В интернете полно историй чудесных исцелений. Я избавился от панических атак за неделю. Эти истории вредны, потому что создают нереалистичные ожидания. Легкие случаи от 1 до 4 месяцев регулярной работы, умеренный случай — от 4 до 8 месяцев, тяжелый случай — от 8 до 18 месяцев. Это не означает, что все это время вы будете чувствовать себя плохо. Улучшения начинаются гораздо раньше, обычно через 2-4 недели. Но полная стабилизация требует времени. Люди обычно начинают чувствовать улучшение через три недели работы с техниками принятия. Панические атаки становятся реже и слабее, но полностью они прекращаются только через несколько месяцев, а уверенность в своих силах приходит еще позже. Что такое настоящая работа над собой? Многие люди думают, что прочитать книгу и понять принципы — это уже работа. Но понимание и применение — совершенно разные вещи. Ежедневная практика. Техники КПТ нужно не просто изучить, а довести до автоматизма. Это требует ежедневных упражнений. Дыхательные техники, принятие тревоги, работа с мышлением — все это должно стать естественными реакциями, а не экстренными мерами. Первые месяцы необходимо каждый день записывать в дневник свои автоматические мысли и альтернативные интерпретации. Это может казаться скучным и бесполезным, но именно такая ежедневная практика перепрограммирует способ мышления. Выход из зоны комфорта Самая важная и самая сложная часть лечения — это постепенные экспозиции, возвращение в избегаемые ситуации. Здесь никто не может сделать работу за вас. Нужно самому заставлять себя идти туда, где страшно. Люди помнят каждый свой шаг к выздоровлению. Первый поход в маленький магазин, Первая поездка на автобусе, первый визит в торговый центр. Каждый раз страшно. Каждый раз хочется отложить на завтра. Но если поддаваться этим желаниям, можно так и остаться в изоляции. Изменение образа жизни. Тревожные расстройства редко возникают на пустом месте. Обычно им предшествуют месяцы или годы хронического стресса, переработок, игнорирования собственных потребностей. Для полного выздоровления нужно изменить не только реакции на тревогу, но и сам образ жизни. Многие понимают, что их симптомы усиливались, когда они работали по 12 часов в сутки и не высыпались. Научиться принимать тревожные проявления важно — но еще важнее — установить здоровый режим работы и отдыха. Мотивация на длинные дистанции. Первые недели работы над собой обычно проходят на волне энтузиазма. Человек готов выполнять любые упражнения, лишь бы избавиться от мучительных симптомов. Но через месяц-другой энтузиазм сменяется рутиной. Кризисы мотивации — это нормально. Будут дни, когда не захочется делать упражнения, когда покажется, что ничего не меняется, когда захочется все бросить. Это проходят все без исключения. Важна не сила мотивации, а способность действовать даже при ее отсутствии. Многие люди рассказывают, Где-то через полтора месяца случился кризис. Кажется, что никакого прогресса нет, все упражнения бесполезны, а методы работают для кого-то другого, не для них. Хочется все бросить и смириться с тревогой. Но если продолжать делать техники чисто механически, по привычке, то через неделю такого механического выполнения часто наступает заметное улучшение. Система поддержки и мотивации. Чтобы не сойти с дистанции, нужна система, которая поддержит мотивацию в трудные моменты. Дневник прогресса. Записывайте даже небольшие улучшения. Поддержка близких. Расскажите семье о своих целях. Промежуточные награды. Отмечайте достижение этапов. Визуализация результата. Представляйте жизнь без тревоги. Роль близких. Помочь, не навредив. Тревожные расстройства влияют не только на самого человека, но и на его окружение. Близкие люди хотят помочь, но часто не знают как. И в попытках помочь иногда только усугубляют ситуацию что не нужно делать близким не давать заверений самая частая ошибка близких постоянные заверения с тобой все нормально это все в твоей голове врачи же сказали что ты здоров такие фразы произнесенные с самыми лучшими намерениями только усиливают тревогу когда тревожный человек спрашивает в сотый раз а ты точно думаешь, что со мной все нормально, близкие терпеливо отвечают «Конечно, дорогой, ты здоров». Но каждое такое заверение требует следующего, более сильного. Человек попадает в зависимость от чужих подтверждений. Не подстраивайтесь под избегающее поведение. Из любви и желания помочь — Близкие часто начинают подстраиваться под ограничения тревожного человека. Если он не может ходить в магазины, ходят вместо него. Если боится оставаться дома один, постоянно находится рядом. Такая помощь в кавычках только закрепляет избегающее поведение. Человек получает вторичную выгоду от своего расстройства и подсознательно меньше мотивирован от него избавляться. Не контролируйте процесс лечения. Ты сегодня делал упражнение, а почему ты еще не пошел к врачу? Может, тебе нужны более сильные лекарства? Такие вопросы превращают взрослого человека в ребенка и создают дополнительное давление. Как правильно поддерживать? Изучите информацию о расстройстве. Чем больше близкие понимают природу тревожных расстройств, тем лучше они могут поддержать. Прочитайте хотя бы основные главы этой книги, изучите принципы когнитивно-поведенческой терапии. Близкие сначала могут не понимать, почему человек не может просто взять себя в руки. Но когда изучают информацию о тревожных расстройствах, понимают, это не слабость характера, а медицинское состояние, требующее правильного подхода. Поддерживайте самостоятельность. Лучший способ помочь — это поддерживать попытки человека справляться самостоятельно. Если он решил пойти в магазин один, не предлагайте пойти вместе для подстраховки. Если справляется с тревогой своими силами, не суетитесь вокруг с советами. Живите своей жизнью. Тревожные расстройства одного члена семьи не должны поглощать жизнь всех остальных. Продолжайте заниматься своими делами, встречаться с друзьями, развиваться. Это не эгоизм, а здравая позиция, которая показывает, жизнь продолжается. Замечайте прогресс. Близкие часто лучше видят положительные изменения, чем сам человек. Помнишь, полгода назад ты боялся выходить из дома, а сегодня самостоятельно съездил к врачу? Такие напоминания очень поддерживают мотивацию. Профилактика рецидивов. Как сохранить достигнутое? Избавиться от тревожного расстройства — это полдела. Вторая половина — не допустить его возвращения. К сожалению, многие люди, почувствовав улучшение, полностью забывают о профилактике. Факторы риска рецидива. Возвращение к старым стрессовым привычкам. Чаще всего рецидивы происходят, когда человек возвращается к тому образу жизни, который привел к расстройству. Хронические переработки, игнорирование потребностей в отдыхе, перфекционизм, неумение говорить «нет». Анна полтора года жила без социальной тревоги. Но когда получила повышение и стала работать по 12 часов в сутки, тревожность вернулась. «Я думала, что теперь смогу работать столько, сколько захочу», раз избавилась от тревоги. Оказалось, что стрессоустойчивость имеет пределы. Прекращение профилактических практик. Дыхательные упражнения, медитация, физическая активность, работа с мышлением — все эти техники нужно применять не только для лечения, но и для профилактики. Многие люди бросают их, как только почувствуют себя здоровыми. Накопление нерешенных проблем. Если человек не научился эффективно решать жизненные проблемы, они накапливаются как снежный ком. И в какой-то момент этот ком становится настолько большим, что запускает возвращение тревожного расстройства. Система профилактики. Регулярная диагностика своего состояния. Раз в месяц честно отвечайте на вопросы. Есть ли в жизни источники хронического стресса? Соблюдаю ли я баланс между работой и отдыхом? Не вернулись ли старые тревожные паттерны мышления? Применяю ли профилактические техники? Поддержание полезных привычек. Составьте список техник, которые помогли вам избавиться от тревоги. И используйте их регулярно, даже когда чувствуете себя хорошо. Ежедневная 10-минутная медитация или дыхательные упражнения. Регулярная физическая активность. ведение дневника мыслей хотя бы раз в неделю. Практики принятия в стрессовых ситуациях. План действий при первых признаках возвращения. У вас должен быть четкий план на случай, если тревожность начнет возвращаться. Первое. Не паниковать. Это может быть временным состоянием. Второе. Вернуться к базовым техникам КПТ. Третье. Проанализировать возможные причины. Четвертое. При необходимости обратиться за помощью к специалисту. Когда нужна профессиональная помощь? Эта книга предназначена для самостоятельной работы, но иногда без помощи специалиста не обойтись. Важно честно признать ситуацию, когда самопомощи недостаточно. Показания для обращения к психотерапевту. Отсутствие прогресса в течение трех месяцев. Если вы добросовестно выполняете все техники в течение трех месяцев, но заметного улучшения нет, стоит обратиться за помощью. Возможно, есть скрытые факторы, которые вы не учитываете. Суицидальные мысли. Любые мысли о самоубийстве — это повод для немедленного обращения к специалисту. Неважно, насколько серьезными кажутся эти мысли, Лучше перестраховаться. Множественное расстройство. Если у вас одновременно несколько тревожных расстройств, плюс депрессия, плюс другие проблемы, самостоятельная работа может оказаться недостаточной. Нужен профессиональный взгляд на комплексную картину. Проблемы в семье или на работе из-за расстройства. Если тревога серьезно влияет на отношения с близкими или профессиональную деятельность, психотерапевт поможет работать не только с симптомами, но и с их социальными последствиями. Как выбрать хорошего специалиста? Специализация на тревожных расстройствах. Не все психологи одинаково эффективны в работе с тревогой. Ищите специалистов, который специализируется именно на тревожных расстройствах и владеет методами КПТ. Современные научные подходы. Избегайте специалистов, которые предлагают проработать детские травмы или найти глубинные причины в качестве основного метода лечения тревоги. Эффективность таких подходов не доказана. Конкретные методы и сроки. Хороший специалист может объяснить, какие методы будет использовать, почему именно эти методы подходят для вашего случая и примерно обозначить сроки лечения. Частые вопросы и заблуждения. За годы работы я услышал тысячи вопросов от людей с тревожными расстройствами. Некоторые из них задают практически все. Разберем самые частые. Может ли тревога привести к сумасшествию? Нет, не может. Тревожное расстройство относится к категории неврозов, а не психозов. При неврозах человек сохраняет критическое мышление и связь с реальностью. Вы можете чувствовать себя как сумасшедший, но это только ощущение, а не реальность. Более того, сам факт того, что вы беспокоитесь о своем психическом здоровье, говорит о том, что с вами все в порядке. Люди с серьезными психическими расстройствами обычно не осознают своего состояния. А вдруг у меня не тревога, а серьезная болезнь сердца, мозга, желудка? Если вы обследовались у врачей, и они не нашли органических причин ваших симптомов, скорее всего, причина действительно в тревоге. Но если сомнения остаются, пройдите до обследования у хорошего специалиста. Помните, тревога может имитировать симптомы практически любых заболеваний. Это не означает, что эти заболевания у вас есть. Наоборот, разнообразие и мигрирующий характер симптомов обычно говорят в пользу тревожного расстройства. Почему у меня тревога, а у других нет? Тревожное расстройство различается из-за сочетания факторов. Генетическая предрасположенность, чувствительность нервной системы, особенности воспитания и детских переживаний, накопленный стресс и переутомление, особенности характера, Перфекционизм, повышенная ответственность. Это не ваша вина, но и не фатальная неизбежность. При правильном подходе тревожное расстройство успешно лечится. Смогу ли я когда-нибудь жить нормальной жизнью? Да, сможете. Большинство людей, которые добросовестно работают над собой, возвращаются к полноценной жизни. Более того, Многие говорят, что стали счастливее, чем до болезни, потому что научились лучше понимать себя и заботиться о своем психическом здоровье. Елена через два года после избавления от панических атак сказала «Сейчас моя жизнь богаче, чем была до болезни. Я больше ценю простые радости, лучше чувствую свои потребности, не боюсь проявлять эмоции». В каком-то смысле тревожное расстройство стало подарком. Оно заставило меня разобраться в себе. Нужно ли рассказывать о своем расстройстве другим? Это очень личный выбор. Рассказывать стоит только тем людям, от которых вы ожидаете понимания и поддержки. Не обязательно посвящать в подробности всех знакомых. Полезно иметь двух-трех близких людей, которые знают о вашем состоянии и могут поддержать в трудный момент. Но широкая глазка обычно не нужна и может принести больше вреда, чем пользы. Жизнь после тревоги. Что вас ждет? Когда острые симптомы остаются в прошлом, начинается новая жизнь она может оказаться гораздо богаче и интереснее, чем была до болезни. Новые возможности. Эмоциональная зрелость. Проработав свое тревожное расстройство, вы получаете глубокое понимание работы психики. Вы знаете, как возникают эмоции, как на них влияют мысли, как управлять своими состояниями. Эти знания делают вас более зрелым и устойчивым человеком. Помощь другим. Многие люди после выздоровления чувствуют потребность помочь тем, кто проходит тот же путь. Они создают группы поддержки, пишут о своем опыте, просто делятся знаниями с друзьями. Такая деятельность дает глубокое чувство смысла. Дмитрий, после избавления от навязчивостей, стал волонтером в Центре психологической помощи. «Когда я вижу, как человек с похожими проблемами начинает верить в выздоровление, я понимаю, что прошел этот путь не зря», — говорит он. Расширение зоны комфорта Преодолев тревожные расстройства, вы доказали себе, что способны справиться с очень сложными вызовами. Это дает уверенность браться за другие пугающие задачи, смену профессии, переезд в другой город, новые отношения. Предупреждение для родителей. Если у вас есть дети, особенно важно не передать им свои тревожные паттерны. Дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию родителей и могут заражаться тревогой. Чего не делать? Не обсуждайте при детях свои страхи и тревоги. Не ограничивайте активность ребенка из-за собственных страхов. Не передавайте катастрофическое мышление «Осторожно, то упадешь, заболеешь, пострадаешь». Что делать? Учите детей выражать эмоции словами. Показывайте пример здорового отношения к стрессу. Развивайте у детей самостоятельность и уверенность в себе. Создавайте атмосферу безопасности и принятия. Новые отношения с тревогой. После выздоровления тревога не исчезнет из вашей жизни полностью. Это нормальная человеческая эмоция, которая иногда нужна и полезна. Но ваше отношение с ней кардинально изменится. Раньше тревога была хозяином, а вы слугой. Теперь вы хозяин, а тревога не самый приятный, но иногда полезный советник. Она может предупредить о реальной опасности, мотивировать на подготовку к важным событиям, но решение... Принимаете вы. Анна говорит. Сейчас я воспринимаю тревогу как индикатор на панели приборов. Если он загорается, я смотрю, есть ли реальные причины для беспокойства. Если есть, принимаю меры. Если нет, просто отмечаю, о, индикатор сработал ложно, и продолжаю заниматься своими делами.